На другой день дети разгребали на пути ручья, бегущего с холма, снег. Вдруг самый светловолосый из них, задрав голову, взглянул на лохматое небо. — Что там, Светик? — Жаворонки! Побегу, скажу, веснянки! К вершине Ярилиной горки уже спешили люди. Многие несли длинные шесты с привязанными к ним на нитях птицами, испеченными из теста. Встреча весны, праздники и гулянья начинались на Руси с прилетом птиц. Дети собираются на огородах и приносят с собой куликов, которых пекут из пшеничного или ржаного теста. Иногда они называются жаворонками. Их привязывают нитками к шестам, которые втыкают в одонки. Ветер качает куликов, так что они представляются как бы летящими, и дети поют. Встречали птиц также в Германии, Греции и так далее. Ветер раскачивал их, они казались летящими. Запыхавшись, на холм взбежала веснянка и, протянув руки к небу, запела. «Благослови мати, ой, дедлада мати, весну заклинати, зиму провожати, ой, рано-рано зиму провожати». «Веснянки, весенние заклички, отличались особым напевом, похожим на ауканье, и особой манерой исполнения. Хоры разных деревень перекликаются так, чтобы пение их не умолкало, и где-нибудь, хоть вдалеке, дослышалась песня», – писал Аничков в 1903 году. В средневековой Франции и провансальских консонах Трубадуров также был весенний запев. Из-за леса послышались далекие голоса. «Нам холодная зима надоскучила, Руки-ноги отморозила!» Там, за оврагами, за озерами, Люди тоже взбирались на холмы, Деревья, крыши сараев, Переговариваясь. Веснянка запела. Это ее голос. Как звенит, из-за леса слышно. Недаром говорят, что ее любит солнце. Споем и мы. «Приди, весна, к нам с радостью, с великою к нам милостью, с рожью высокой, и с корнем глубоким, с травми расистыми!» Услышав их, веснянкой стоявшие кругом люди подхватили. «Ты весна моя красна, ты веселая, развеселила ты все горочки!» Она каждый год боялась, что, если не позвать птиц, улетят они обратно в Вырий. Вырий, Вырий, Ирий, рай. Счастливая солнечная страна, откуда прилетают птицы весной и куда уползают зимой змей. Полесье бытовало предание, что осенью, на воздвижении, в земле раскрывается сдуховина, и змеи уползают через нее в Вырий который очень далеко, может быть, на другой стороне земли. Об Ирии писал Владимир Мономах в «Поучении детям своим» в XII веке. И таким звонким был ее голос, что все поверили, будто может она закликать весну. — Уж ты, пташечка ты залетная, ты слетай на синее море, ты возьми ключи весенние, замкни зиму, отомкни лето! — В высоком небе откликнулся жаворонок. Когда-то давно он также зазвенел, и, схватившись за светлые нити, тянувшиеся от него, она запела. С той поры ей ведомо колдовство песни, и люди прозвали ее Веснянкой. В оживающем воздухе ей вновь отвечали с дальних холмов. От реки, из-за болота, леса, долго разносились, перекликаясь. Редактор